Москва, август 1941. Капитану Коновалову в рамках проведения операции «Смоленский капкан» срочно в течение трех часов подготовить группу десантников в составе 45 человек для выброски в район деревни Рябцево Смоленской области. Задача – поиск и эвакуация с временно оккупированной противником территории груза, находящегося в почтовом вагоне с маркировкой «Почта» Номер 34-76-931. Данный вагон до исхода 19 июля находился на поврежденных бомбежкой железнодорожных путях в 30 километрах от Смоленска, в направлении на Рославль. Экстренной эвакуации подлежат ящики с номерами 16, 17, 18, 19, 20, 21. При обнаружении груза срочно радировать точные координаты занять оборону и удерживать ее до подхода танковой группы подполковника Лилюха. Генералу Иванову подготовить группу в составе двух танковых батальонов, старшим назначить подполковника инициалы Лилюха. Группе сосредоточиться в районе Стадолище. Задача – прорвать оборону противника и выйти в район деревни Рябцево. Время начала операции будет сообщено дополнительно. Об исполнении доложить. Начальник четвертого управления Нквд Ссср.